Часть вторая Век семи мудрецов, или Греция открывает закон. Разрастается доблесть, как дерево, мечущее зеленые ветви, возносясь во влажный эфир меж мудрыми и праведными мужами. Что сказано хорошо, то звучит не умирая, и ложится на всеродящую землю и море светлых дел, Негаснущий луч. Пиндер.